Глава 14. Когда Джек и Барноби спустились в холл, возле стойки охраны их действительно ждал немолодой и лысоватый человек в очках с массивной оправой. Слово «бухгалтер» подходил к нему как нельзя лучше. Мистер Джек, мистер Рон, казначей улыбнулся, продемонстрировав два ряда безупречно зубных протезов. «Я мистер Соломон. Пойдемте в машину. Там я отдам вам деньги». Перед башней Юлиус Майнол в свете фонарей ожидал пассажиров автомобиль. Приличный на вид кабир Электро. Не очень дорогой, но и не из дешевых. Мистер Рейнольдс во всем старался придерживаться этого правила. На заднем сидении оказалось достаточно места, чтобы Джек Барнаби и мистер Соломон устроились с комфортом. Казначей приказал шоферу ехать на место. Название гостиницы он не произнес, должно быть из соображения все той же секретности. Исходя из характерной внешности мистера Соломона, Джек ожидал, что после получения пяти сотен ему придется расписаться за них в полдюжине ведомостей и формуляров. Однако тот удивил Джека, не потребовав никакой отчетности. До гостиницы они добирались примерно полчаса. Кабир протискивался сквозь скопления таких же автомобилей, спешивших и мигавших друг другу огнями стопов и поворотников. Гостиница располагалась на юго-западе, в типичном среднем районе и называлась «Три рыбки». Это было четырехэтажное здание старой постройки с большим плакатом на фасаде, изображавшим полуголую девицу. Как это соотносилось с тремя рыбками, было непонятно. Следуя за мистером Соломоном, Джек и Барнаби прошли мимо швейцара в мятом мундире. Пересекли небольшой холл и втроем втиснулись в узкую кабину лифта. Старый подъемник дернул раз другой, но затем все же привел кабину в движение и с большим трудом доставил на второй этаж. Мистер Соломон выбрался из кабины первым и быстро пошел по коридору, так что Джек и Барнаби едва за ним поспевали. Шли довольно долго. Гостиница оказалась куда больше, чем выглядела снаружи. Пришлось сделать еще два поворота. Джек едва не перевернул по пути забытый кем-то сервировочный столик, прежде чем мистер Соломон наконец остановился перед крашенной деревянной дверью с номером 224. Подняв сухонький кулачок, казначей постучал условным стуком. В номере послышались шаги. Кто-то взялся за ручку, повернул ключ, и, приоткрыв дверь, подозрительно выглянул в коридор. Узнав Соломона, обитатель номер распахнул дверь шире и отступил в сторону, давая возможность всем войти. Затем снова тщательно запер дверь и повернулся к свету. Джек и Барнаби с интересом на него посмотрели. Это был человек чуть моложе Соломона, с короткой солдатской стрижкой и посидевшими висками. Впрочем, спину он держал прямо, и Джек заключил, что он бывший военный. «Господа, познакомьтесь, это Майкл», – представил его Соломон. Майкл, а это Джек и Рон. Майкл шагнул вперед и поочередно пожал новоприбывшим в руки. Майкл будет подробно рассказывать вам о предстоящей работе. Ему вы сможете задавать самые разные вопросы, которые у вас возникнут. «Ну?» – Соломон развел руками. «Передаю вас Майклу, а сам отправляюсь по неотложным делам». Инструктор закрыл за Соломоном дверь и, повернувшись к новичкам, спросил. «Чай, кофе, легкое пиво?» «Спасибо, сэр, я не откажусь от того, что выберете вы сами», сказал Барнаби и, отпустившись на диван, огляделся. Номер был чистым и состоял из двух комнат. Мебель в них стояла не новая и однообразная. Спать можно было и в гостиной, и в небольшой спальне, дверь в которой стояла приоткрытой. Чтобы закусить по-быстрому, здесь имеется охлаждающий шкаф. Разумеется, бараньи ноги вы там не найдете, но крекеры, печенье, орешки – этого навалом. До полуночи можно заказывать в номер горячее блюда. «После полуночи только упакованные продукты, выпивку и девочек за отдельную плату из вашего собственного кармана». «Нас об этом уже предупреждали», — сказал Джек. «Скажите, сэр, а не мог бы я заказать себе какую-нибудь одежду поприличнее? Посмотрите, какое на меня тряпье», — попросил Барнаби. «Конечно, можно только давайте без всяких сэров. Я для вас просто Майкл, а вы для меня Рон и Джек. Договорились?» «Мы не против», — сказал Джек. Майкл достал из кармана диспикер, связался с дежурной горничной и вызвал ее в номер. «Нам нужно побольше кофе, можно прямо в кофейнике и горячих бутербродов. Тоже побольше». «Хорошо, сэр». «И еще, мисс, посмотрите на этого человека». «Рон, приподнимитесь». Барнаби встал, горничная взглянув на него, едва сдержала улыбку. «Этому джентльмену нужна новая рубашка, новые брюки, носки, обувь, все его размеры и недорогое. Я правильно понял, Рон?» «Да, пока нет смысла шиковать». «Правда, не побежала бы еще бритва», — Рон провел рукой по колючей щеке. «Бритва есть в ванной, а стричься вам пока не нужно, волосы еще не отросли». «Вам все понятно, мисс?» «Да», — сказала горничная, — «я вызову из магазина курьера, а кофе принесу сама».